Глава 17. Договор и его последствия. Потому как вздохнул Фест, Анна поняла, что попала в точку и решила развить свой успех. Наверняка у советника припрятана еще куча таких же непонятных амулетов, защищенных смертельной магией. А ключ отмычка от тайников находится у меня, и никто, кроме вашей рабы, не сможет взять его без риска для здоровья. Анна смело продемонстрировала перстень, отмыкающий любую дверь. Воровка и домушница даже повеселела. Я в безопасности, я нужная. Пока король не откроет все секреты первого советника, я буду неприкосновенна. Да, видимо, мне придется постараться, чтобы тебя не убили, подтвердил Фест, скользя взглядом по ее довольному лицу. Уж пожалуйста, постарайтесь. А не хотелось кричать и прыгать от радости. Да, она попала в трудную ситуацию. За ней идет охота. Но все разрешилось чудесным образом. Не ожидая того, она заимела сильных покровителей. Король это не тетушка Альба. Фест сбросил с колен кота и поднялся со стола, сложив руки за спиной, подошел к окну и уставился в темноту. Толстяк тут же занял место на подоконнике и вытянулся во всю длину. Советник был опасным шантажистом, тихо произнес Фест. Узнав, что существуют люди, ходящие по мирам, он не упустил бы возможности подчинить их себе. Им наверняка не понравилась его осведомленность, поэтому они нашли способ расправиться с ним. И если бы не твоя способность обходить проклятие, мы никогда не узнали бы об истинном мотиве убийства. Никто из нас не отважился бы прикоснуться к его амулетам. Похоронили бы вместе с ним. Заговорщики все тщательно продумали. А нет какого-нибудь противоядия или защитных печаток? Увы. «И вы, зная, какая я ценная, заставили меня бежать ночью по темному городу?» Она помнила, как трусила и шарахалась от каждой тени. Еще неизвестно, как в Лазурной бухте обстоит дело с преступностью. Может, она чудом добралась до сладкой булочки, живой и здоровой. За тобой присматривал волк. «А где он сейчас?» Она огляделась. Вдруг она не заметила лежащего в темном углу или под столом хищника? «Он не дружит с толстяком». Фест почесал кота за ушком. Боится? Не хочет, чтобы на его подстилку кое-кто нагадил. «Я впечатлена», — с улыбкой произнесла Аня. «Я тоже, только совсем не тем, что удивило тебя». Фест вернулся к столу. Он выглядел серьезным, и Аня приготовилась услышать, что он скажет. «Пришло время заключить между нами договор. Первым и самым важным пунктом — не разглашение сути работы, на которую тебя нанимает король». О, то есть я уже не обвиняемая. Для начала мы должны найти тех, кто вложил в твою руку нож. Что еще будет в договоре? Полное подчинение мне, в любых вопросах. Похоже, что вы не нанимаете меня, а берете в рабство. У тебя есть другое предложение, как уберечь собственную жизнь. Фест иронично задрал бровь. Она отвела глаза в сторону и постаралась перевести мысли на деловой лад. Ее волновал королевский шпион своей загадочностью и необыкновенной красотой. Даже страх, который он все же внушал, несмотря на смазливую внешность, подстегивала её женское любопытство. «Надо обязательно прочесть, что будет написано мелкими буковками, чтобы потом не было сюрпризов», — проговорила она про себя, чтобы убрать из головы фривольные мысли о рыжеволосом шпионе. «Насколько не свободно я буду?» Анна помнила, что щекотливые вопросы нужно уточнять сразу. Я категорически против сексуальной эксплуатации. В нашем мире случалось, что женщины в интересах дела подкладывали под врага. Собственно, то же самое проделали со мной заговорщики. Я хочу твердо знать, должна ли я буду подчиняться такого рода приказам. Фест вскинул бровь. Явно не ожидал подобного уточнения. Она от неловкости закусила губу. Рыжеволосый уставился на ее рот. Да, произнес после недолгой паузы: Как я и сказал, полное подчинение. «Имейте в виду, что из меня не получится Мата Хари. Я полный ноль в сексуальных вопросах, и это будет сразу заметно». Анна решила, что лучше сразу предупредить о своей профнепригодности. «Вы же не хотите, чтобы дело кончилось провалом?» «Не знаю, кто такая Мата Хари, но твой ноль в сексуальных вопросах не помешал тебе ликвидировать советника. Не забывай, в каком виде ты нашла себя». «Факт половой близости не доказан», — парировала Анна. «Хорошо. Я предоставлю тебе врача для осмотра. Если ты все еще девственница, это будет понятно сразу». Аня стушевалась. Она не знала, что произошло до того, как она очнулась. А вдруг они с советником пересекли финишную прямую. Еще не хватало забеременеть от старика. Анна неосознанно положила руку на живот и смутилась, когда Фест проследил за ее ладонью. «Да», — кивнула Аня, сглатывая вязкую слюну. «Мне желательно понять, как далеко мы с советником зашли». И еще, если мы обсудили все условия, я хотела бы знать, когда будем подписывать договор. Прямо сейчас или дождемся утра? Уже глубокая ночь, и мне хотелось бы хоть немного поспать. К тому же я переживаю, что тетушка Альба обнаружит мою постель пустой. Зачем тянуть, если ты согласна служить нашему королю, не распространяться о деталях дела и беспрекословно подчиняться моим приказам? Да, я согласна. Тогда по рукам. Фест протянул ладонь. «Сначала дайте почитать текст договора». Аня помнила о мелких буковках, в которых спрятана самая каверзная. «У вас на Земле договоры заключаются на бумаге?» Брови Феста взлетели вверх. «А что вас удивляет?» «Ну это же такая древность. Бумага не вечна. «Ну, можно еще заключить договор в электронной форме». Начала Анна, но споткнулась на полуслове. Фест смотрел на нее так, словно она заговорила на китайском. «А как тогда? Простым рукопожатием?» «Вы верите друг другу на слово?» «Мы верим в магическую печать. Она не даст забыть о долге». Фест принялся растягивать пуговицы рубашки. Анна замерла. Рыжеволосый распахнул рубаху и ткнул пальцем себе под ребро. «Видишь?» Аня наклонилась и заметила на коже чуть ниже левого соска несколько разноцветных звездочек, с ноготь величиной. Словно кто-то искусно выполнил татуировку. «Золотая — это договор с королем, – сказал Фест, указывая на звезду пальцем. Она самая выпуклая на ощупь. Не бойся, потрогай. Анна помотала головой и спрятала руки за спину. Это обычная практика, продолжил объяснять Фест, нисколько не смущая своего расхристанного вида. Если бы я был женат, то здесь находилась бы звезда красного цвета. У преступников они черные, их соглашения противозаконны, поэтому они прячут отметки. После исполнения договора звезда исчезает. «О, значит, мне нет необходимости оголять грудь, чтобы доказать вам, что между мной и заговорщиками нет и не было договора о сотрудничестве?» «Я видел тебя, когда ты купалась в море. У тебя на теле нет отметин». «Когда это вы успели?» «В первую же ночь, когда ты пошла смывать себя кровь советника». «О, так вы тоже там были? Не только ваш волк?» «Да, это я вернул забытое на пляже полотенце». «И у вас такое отличное зрение, что вы сумели разглядеть, что на мне нет ни одной черной звезды?» «Оно такое же острое, как и нюх». «Я впечатлена», — второй раз за ночь сказала Анна. «Как и я», — в тон ей ответил Фест. Они не стала допытываться, что на этот раз его впечатлило. «А можно самой выбрать место для звезды? Почему она должна быть именно под грудью? Я боюсь, что тетушка Альба заметит ее, и я запутаюсь во вранье». «А где бы ты хотела, чтобы она появилась?» Аня густо покраснела. Только в зоне бикини звезда не мазурила бы никому глаза. Но как об этом сказать шпиону короля? «Можно я оставлю это при себе?» «Договорились», — сказал Фест и протянул руку. А когда Аня вложила в его ладонь свою, громко зашипела от боли, по телу прошел болезненный разряд, и закончился он ровно там, где она мысленно захотела спрятать звезду. «Вы не сказали, что будет так больно?» Аня сложилась пополам, из ее глаз брызнули слезы. Фест издал короткий смешок. «Стесняюсь спросить, где ты пожелала иметь звезду?» «Лучше помолчите». Анна в полусогнутом состоянии дошла до дивана и рухнула на него, свернулась калачиком. Фест не стал мешать, взял на руки кошку и ног новой сотрудницы. «Я бы мог уменьшить боль», — через некоторое время сказал он. «Но для этого я должен прижать ладонь к звезде» теперь понимаешь почему их делают в более удобных местах надо было раньше предупреждать анна стерла рукавом пальто слезы лучше расскажите через что еще мне предстоит пройти остальное без особых сложностей ты должна будешь привести себя в порядок мне нравятся твои зеленые волосы но для вхождения в общество такой цвет не годится зачем мне входить в общество насторожилась анна Она-то думала, что ей так и придется тихо сидеть в домике тетушки Альбы и пользоваться простыми радостями. Думаешь, советника заказали слуги или кто-то из среднего сословия? Нет, милая, нам противостоит серьезный враг. Заказать и осуществить убийство второго лица королевства слишком дорогое занятие. Для этого даже пришлось вытянуть убийцу из другого мира. Вы все еще верите, что я убийца? Она расстроилась. «Думала, что она реабилитирована, а оказывается, ее просто перевербовали. Теперь она будет плясать под дудку нового хозяина. Но это гораздо лучше, чем если бы на горизонте появился старый». «Пока не доказано обратного, ты под подозрением». Фест пожал плечами. Кот, удобно устроившись на его коленях, громко урчал. «Так что же надо сделать, чтобы войти в высшее общество?» Анюта ушла от переливания пустого в порожнее. Пока не поймают тех, кто втянул ее в преступление, говорить не о чем. Внешность, одежда, манеры. Стиль поведения скромный, но с достоинством или эпатажный, чтобы привлечь к себе внимание и вызвать интерес местного общества. Второй вариант предпочтительней. Эпотаж это не про меня. Только что ты -то доказала обратное. Не будем спорить. Аня осторожно села. Было все еще больно, но уже не до слез. Где на все это взять денег? Тетушка Альба ограничена в средствах. Ты на королевской службе, поэтому расходы мы берем на себя. Кто мы? Тайная королевская служба. Как я объясню Альбе, откуда у меня взялись деньги? Никак. Через несколько дней ее здесь не будет, а тебе предстоит переселиться в сладкую булочку. Я приготовлю для тебя комнату. Анна открыла в удивлении рот.